Александра Сергеевна тяжело спускалась с высокого крыльца, опираясь на большой зонт с инкрустированной перламутром ручкой. Зонд был похож на перевернутую носом к земле ракету. Дима нес на руках Фаину. Бабушка настояла на том, чтобы взять ее с собой. Пожилой собаке необходимы впечатления, чтобы поддерживать в ней интерес к жизни. Дима хотел было предложить взять с собой еще голубя и Вольфганга в сумке на колесах, но не решился. В конце концов, это ему нужно, а не бабушке. Балонка жмурилась и улыбалась у него на руках. Впечатления ей нравились. Когда Дима отвлекся, она даже немного полаяла на разжиревшую офисную кошку пустить собаку на землю Александра Сергеевна не разрешала. Слишком грязно. В присутственных местах слишком много микробов и плохое биополе. Спускаясь с крыльца вслед за бабушкой, Дима еще раз оглянулся на вывеску «Редакция газеты «Наш город». «Бюрократия во все времена была бичом Российской империи», — сказала Александра Сергеевна. — но во всяком случае они не отказали и опубликуют наше объявление. — Как ты полагаешь, родители больного ребенка смогут оперативно предоставить нужные справки и заключения врачей? — Я не знаю, — честно ответил Дима, — но думаю, что они постараются. Света Громова появилась посреди тротуара неизвестно откуда и тут же передвинулась прямо к ним. Она была без шапки. Белые волосы до плеч свисали отдельными прядями, как макароны. — Здравствуйте, Александра Сергеевна! — Здравствуй! — Светочка? Да — Да-да. Можно мне Диму? Буквально на одну минутку. — Дима, я иду домой. А тебя девушка приглашает для приватной беседы, — сказала внуку Александра Сергеевна. Фаину на обратном пути выпусти на газоне во дворе, чтобы она имела возможность сделать все свои дела. — Всего вам доброго, Александра Сергеевна, — вежливо сказала Света Громова. — И тебе, деточка того же, — приветливо откликнулась пожилая дама. Дима молчал, да его никто ни о чем и не спрашивал. — Дима, — сказала Света Громова. Ты это все здорово придумал. Я имею в виду с Эмилем. Спасибо тебе. Но это не надо уже. Есть другой путь. Какой-то там фонд или программа, или еще что-то такое. В общем, все получилось. Эмилька со вчера уже в больнице. Его к операции готовят. Если хочешь, потом можешь его навестить. Когда из реанимации в обычную палату переведут. Я тебе скажу. Ага. — Ага, — сказал Дима и дух хруста сжал зубы. Света внимательно взглянула на него из заросли макарон. — Ты хочешь что-то спросить? — Да нет, конечно, — Дима пожал плечами. — Чего тут спрашивать? И все же спросил. — Игрушка его, не то медведь, не то собака. — Аларм? улыбнулась Света. Он с ним, конечно. Сидит на кровати и новые сказки рассказывает. Ага.